«Не можем же мы перетрясти всю Европу сантиметр за сантиметром!» «Эх, надо же было так ошибиться!» Воскликнул с раздражением другой голос. «И убить мы ее не можем. Вообще ей ничего не можем сделать, пока не скажет». Дальше ничего нельзя было расслышать. Но вот неожиданно прорвалось несколько отчетливых фраз. «Да не, наверняка поймет. Даже если не поймет, достаточно того, что сообщит в полицию. Хотя бы о том, что увидит». Так какого черта нужно было ее тащить с собой? Другого выхода не было. Теперь уже ничего. Голоса зазвучали приглушенно. Я с трудом улавливала лишь обрывки фраз. Так нам она и скажет. Ты бы на ее месте сказал... У меня идея. Предложим ей вступить в дело. Шеф не согласится. Дурак. Зато она согласится, все скажет, а потом несчастный случай.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 Мне не составит ни малейшего труда. Дверь, однако, оставалась закрытой. Как видно, они не торопились проверить, в каком состоянии я нахожусь. Что же это все значит, черт подери? Думала я, сидя на диване, Совершенно естественным идиотским выражением лица. Что такое я должна им сказать? О какой ошибке они говорили? Сказать? Ах так, значит, пока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 и пыталась хоть как-то упорядочить свои мысли.